Вы все производите особенное впечатление. Несомненно, мы собираемся провести самое тщательное расследование, очень тщательное. Вы напали на ложный след, сказал мистер Джексон. Я журналист и брал интервью у этих людей, и, как вы говорите, сэр, ложный след. Ну ладно. Мы скоро выйдем на правильный. Не бойтесь. Он посмотрел на пистолет-имитатор и протянул руку, чтобы взять его. "Отдайте мне это оружие", сказал он. "Это не английский образец. Я думаю, тебе лучше выстрелить, Джеррик", вполголоса посоветовал мистер Джексон. "Больше, кажется, нет выбора. Вы хотите, чтобы я выстрелил, Джэггет?" Мистер Джексон пожал плечами. "У нас нет выхода. Зерек нажал на курок. В нём остался только один выстрел. В комнате на площади Блумсбери вдруг появилось 15 обнажённых воинов с зелёными треугольными лицами и голубыми телами. Запястья пришельцев из каннибальской империи были украшены браслетами, на шеях возвякивали ожерелья из костей и черепов. В руках древние воины, вернее, воительницы, держали длинные копья с заточенными остриями и дубинки с шипами. Когда чудовища ухмылялись, появлялись жёлтые, заострённые напильником зубы. "Я знал, что ты красный анархист", сказал с триумфом инспектор Спрингер. Полицейские попятились к двери, но инспектор Спрингер не уступал своих позиций. "Арестуйте их", приказал он сурово. Зелено-голубые леди что-то протараторили и, казалось, стали наступать, при этом они облизывали шершавые губы. "Сюда", прошептал мистер Джексон, проводя Джеррика и миссис Андервуд в спальню. Он открыл окно, И вылез на маленький балкон. Затравленные влюблённые присоединились к нему, пока он балансировал мгновение на балюстраде, затем грациозно прыгнул на соседний балкон, к которому была пристроена лестница, с помощью которой не составляло труда спуститься на землю. Мистер Джексон прошёл через маленький двор к стене и открыл ворота, выходившие на уединённую тенистую улочку. Джеки Только вы знали, что может сделать пистолет-имитатор. Это вы, милостивый государь, оскорбили мистер Джекссон. Я просто понял, что ваше оружие может пригодиться в столь затруднительном положении. Куда мы идём? жалобно спросила миссис Ундервуд. Вот, Джегет поможет нам вернуться в будущее. Доверительно сообщил ей джерик: "Правда, джегет. Мистер Джексон, казалось, задаченным. Даже если бы я и был вашим другом, нет никаких оснований думать, что я всесилен и могу бездумно скакать во времени, когда душе угодно". "Я не подумал об этом", согласился джерик. "Значит, вы обыкновенный экспериментатор, продвинувшийся в своих исследованиях дальше, чем я?" Мистер Джексон ничего не ответил. А мы ваши подопытные, лорд Джеггет, продолжил Джэрик. Ну и как? Вы почерпнули для себя что-то полезное из наших скитаний? Мистер Джексон пожал плечами. Наша беседа доставила бы мне больше удовольствия, сменил он тему, если бы мы оказались в более безопасном месте. Теперь я, как и вы, в бегах давайте отправимся в мои комнаты в Сохо и там обдумаем ситуацию я свяжусь с мистером Карисом и получу новые инструкции конечно мы ставим его в неловкое положение они пробирались по боковым улочкам солнце начало садиться и вечер вступал в свои права мистер Сундервуд отстала на пару шагов и схватила Джеррика за руку Он вводит нас за нос, прошептала она. Мы нужны ему или пресловутому мистеру Гарису для их корыстных целей. Мы должны надеяться только на себя, тем более что полиции не верит больше, что вы беглый убийца. Зато они думают, что я анархист.